Ночь пришлось провести в баре тунисского аэропорта Карташ. Лондонский рейс несколько раз откладывался. Порывы горячего ветра сотрясали стеклянную коробку аэровокзала. Кондиционеры почти вышли из строя. В залах, переполненных застрявшими пассажирами, было душно. В воздухе висела тонкая песчаная пыль. Она скрипела на зубах. От нее першило в горле, слезились глаза. Она, конечно, была и в коктейле, который Стив потягивал через синтетическую соломинку почти с отвращением. Самое правильное было бы отказаться от рейса и поехать в город в гостиницу или даже возвратиться в Сиди Бусаид и переждать там Сирока. Однако любая из тунисских гостиниц сейчас набита песчаной пылью. как и холлы аэровокзала, а в Сиди-Бусаид все будет слишком напоминать о Мэй. К тому же аэропорт не был закрыт совсем. Время от времени самолеты прибывали и отправлялись, но со значительным опозданием. Наконец по радио объявили о прибытии лондонского самолета и о том, что он отправится обратно в 6 утра по среднеевропейскому времени. Стив бросил взгляд на часы. Стрелки показывали половину четвертого. В лучшем случае ждать оставалось два с половиной часа. Если самолет вылетит в шесть, можно еще успеть навстречу с сумасшедшим гением Шарком. Профессор Шарк обещал ждать Стива до двух часов дня. Потом он собирался уехать в Шотландию. Если поездка неуловка с целью набить себе цену, В случае опоздания предстояло либо недельное ожидание в Лондоне, либо поиск профессора где-то между Эдинбургом и Абердином. Как первое, так и второе Стиву отнюдь не улыбалось. У дверей бара возникло какое-то движение, и почти тотчас там появились тунисские полицейские в полосатых шлемах с автоматами. Один из них со звездочками на погонах, по-видимому офицер Окинул взглядом притихший бар и объявил по-французски. «Проверка документов. Прошу всех оставаться на местах. Приготовить паспорта и посадочные жетоны». «Варвары!» — проворчал сосед Стива. Краснолицый седой толстяк с золотыми зубами. «Совсем обнаглели, став независимыми. Ловят кого-то», — пожал плечами с т и х а мы с вами тут при чем? В цивилизованных странах это делается иначе». У нас, например, это происходит примерно так же. — Вы англичанин? — поднял брови Толстяк. — Нет, американец. — а а Толстяк ухмыльнулся. — Ну, штаты я не имел в виду. — А вы откуда? — поинтересовался Стив. — Итальянец. — Ваши паспорта, господа! Полицейский офицер уже оказался за плечами Стива и его соседа. Толстяк молча сунул полицейскому коричневую стеснением книжку. Офицер полистал паспорт, внимательно глянул в лицо толстяка и вернул паспорт обратно. «Посадочный жетон? Это еще зачем?» Офицер молча протянул руку. Толстяк порылся в карманах и швырнул жетон на стойку бара. Офицер взял картонную карточку, посмотрел номер рейса и сделал фломастером какой-то знак в самом углу. Потом осторожно положил жетон на край стойки. Взял паспорт и жетон Стива. а м и с ь е д и п л о м а т спросил он, раскрывая паспорт и с интересом глядя на Стива. «Бизнесмен!» н о, -о, -о, -о сказал офицер, с поклоном возвращая паспорт. «Террористов ловите!» – тихо поинтересовался Стив, подмигивая полицейскому. Тот отрицательно потряс головой. «Античные драгоценности!» «У макаронников!» – офицер кивнул в сторону соседа Стива. Какой-то музей в Риме опять обобрали. Успели сбежать сюда. А нам дополнительные хлопоты, будто своих не хватает. Учтите, лондонский рейс будет особо проверяться. Вот я вам делаю отметку в посадочном жетоне. Покажите офицеру полиции при посадке. Это вас избавит, месье, еще от одной проверки. Благодарю, сказал Стив, принимая документы и незаметно сунув офицеру. долларовую е с я т и д бумажку счастливого полета месье вытянулся офицер салютуя что он говорил краснолицый толстяк подозрительно поглядывал из-подлобья настива контрабандистов ловят какие-то античные драгоценности здесь в тунисе у них перевалочная база и оружие и наркотики и редкости что угодно я слышал это про ротердам т осторожно возразил стив там тоже А в общем, мафии д е й с т в у е т почти открыто во всех крупных аэропортах и портах Европы, Африки, обеих Америк и Юго-Восточной Азии. Словом, по всей планете, исключая Восточную Европу и Советский Союз. «Железный занавес?» — усмехнулся Стив. «Отнюдь! Совсем другой мир! Там это ни к чему, и полиция непродажная, как здесь. Бывали там? Приходилось!» После окончания проверки бар заметно опустел. Объявили посадку на самолет, улетающий в Рим, и сосед Стива поспешил распрощаться. В дальнем углу бара освободился столик. Стив перебрался туда вместе с бокалом недопитого коктейля. Постепенно бар начал заполняться снова. Ночное время тянулось медленно, и Стив задремал в своем углу. Очнулся он от л е г к о г о прикосновения чьей-то руки. Напротив за столиком сидел человек в светлой замшевой куртке. Лицо было в тени, но т е м н ы е курчавые волосы и большие ч е р н ы е глаза с синеватыми белками выдавали араба. Глаза беззастенчиво и даже нагловато разглядывали Стива. Бросив взгляд на часы, Стив убедился, что д р е м а л всего несколько минут. До самолёта ещё больше часа. сказал вдруг незнакомец на хорошем английском языке и усмехнулся, показав ровные белые зубы. Стив вопросительно посмотрел на него. «Я имею в виду лондонский рейс», пояснил незнакомец и снова усмехнулся. «Ах вот что!» – кивнул Стив. «Значит, мы летим вместе?» «Не совсем, но ты летишь в Лондон, не так ли?» «Допустим». «Два двойных мартини!» – крикнул незнакомец бармену. «Предлагаю выпить за удачный полет», — снова обратился он к Стиву. «Тем более, что лед в твоем коктейле давно растаял, а здесь ужасно душно». «А если я люблю тепловатый коктейль?» — спросил Стив, в упор глядя на незнакомца и стараясь припомнить, не встречались ли ему где-нибудь эти нагловатые глаза и курчавая шевелюра. «Дело вкуса», — кивнул незнакомец и придвинул Стиву один из бокалов. пей не бойся Добавил он, заметив, что Стив очень внимательно разглядывает содержимое бокала. «Это лучший мартини, какой можно достать в Тунисе. Если хочешь, выпьем за наше знакомство. Меня зовут Бен. А т е б я кажется Стив...» «Послушай, что тебе надо, Гак?» Лениво спросил Стив. «Если ты действительно знаешь меня, тебе должно быть известно, что я не терплю глупых шуток, а еще меньше тех, кто воображает себя шутником». «Не спеши, Стив!» – торопливо заговорил незнакомец, перейдя вдруг на французский. «Не спеши и выслушай! Тебе нечего бояться!» – Стив усмехнулся. «Знаю тебя не больше, чем ты меня, но ты показался нам дельным парнем. Помоги нам и не пожалеешь! Кому? Вам!» «Не спеши! Лишние вопросы ни к чему! Я ведь скажу тебе ровно столько, сколько надо и сколько смогу, понял?» «Нет! Слушай дальше! Ты летишь в Лондон! Тебя уже проверили!» Он указал пальцем на боковой карман пиджака Стива, откуда торчал посадочный жетон. «Ты чист, как слеза фатьмы, для здешних ищеек, понял? Помоги нам! Захвати в Лондон небольшой сверток!» «Наркотики?» Бен презрительно хмыкнул. «Не занимаемся таким дерьмом! Напрасно!» С ними меньше хлопот, чем с краденными античными драгоценностями. «Ого!» — сказал Бен. Он отодвинулся, и его нагловатый взгляд сразу стал настороженным и острым. «Ну, чего испугался?» — поинтересовался Стив, поднося к губам бокал с мартини. «Так выпьем за наше знакомство». «Это меняет дело!» — парабормотал Бен, не отрывая взгляда от лица Стива. «Хочешь сбежать?» «Ты из Интерпола!» Мы же договаривались не уточнять, кто откуда. Ну, допивай свой мартини и мотай отсюда. Так ты не полицейский? Слушай, Бэбби, если бы я был полицейским, те, кто тебя послал ко мне, давно гнили бы за решеткой. Взгляд Бена все еще выражал нерешительность. Так ты согласился бы взять сверток? Сколько этого? Около килограмма, но сверток маленький, можно положить в карман пиджака. А кому отдать в Лондоне? дяди хо кину он найдет тебя а если я потеряюсь по дороге наша забота а если меня все-таки проверят риск минимальный скажешь кто-то сунул тебе в карман если конфискуют к тебе претензий не будет но выкручивайся сам понятно а что буду иметь я четвертую часть в натуре на выбор или четверть общей стоимости по оценке специалиста в лондоне здорово вас тут поприжали заметил стив «Так получилось!» – парень вздохнул. «Кое-кто из наших уже в раю пророка. Поэтому идем на крайние средства. Ладно, посоветуюсь с хозяином. Если решит, сверток тебе незаметно опустят в карман перед посадкой. Значит, дядя Хааким, запомнил? Ты у него спросишь, как здоровье? Если скажет, что поправился, отдашь сверток. Только если скажет, поправился, понял? А если не скажет, поправился...» «Сверток останется у тебя». «Совсем?» «Может, и совсем». «Неважно, р а б о т а е т е усмехнулся Стив. «Как бы вы убытки не остались». «Это не мое дело», — мотнул головой Бен. «Я человек маленький. Пока маленький», — добавил он. Взгляд его черных глаз снова обрел уверенность и стал нагловатым. «Маленький, но заметный», — прищурился Стив. «Нет, не очень. Ну ладно, допиваем. Твое здоровье». Он подхватил двумя пальцами свой бокал, выпил одним глотком и поднялся. Чао, Стив. Может, е щ е и встретимся. Постарайся. Если понравишься, продолжим разговор о старых драгоценностях. Бен поспешно о т о ш е л не оглядываясь. Проходя мимо бармена, бросил на стойку несколько монет и что-то сказал по-арабски. Бармен ответил молчаливым кивком. Стив посмотрел на часы. Стрелка приблизилась к пяти утра. За беседой с Беном время прошло незаметно. «Интересно, что это было?» – размышлял Стив. «Мистификация? Дурацкая шутка Цезаря? Или… Мне опять повезло на приключение? В последнем случае, кто навел на меня Бена? Бармен или, быть может, тот полицейский офицер? Полиция часто работает, заодно с мафией». Ну, если все это всерьез, и они действительно решатся переправить сверток, посмотрим, как сработает моя собственная охрана, о существовании которой я почти позабыл за последнюю неделю. В половине шестого утра объявили посадку на лондонский рейс. В о з н и к ш е й сутолоке Стив не заметил ничего подозрительного. Перед выходом к самолету был выстроен целый кордон полицейских. Они заглядывали в портфели и сумки пассажиров. Кого-то увели для личного досмотра. Стива в числе немногих полицейские беспрепятственно пропустили на трап. Вероятно, сработал магический знак, оставленный патрульным офицером на посадочном жетоне. Стив поднимался по трапу с чувством легкого разочарования. Или все, о чем наплел Бен, было блефом, или они раздумали? Однако, усаживаясь на своем месте в салоне первого класса, во втором ряду у иллюминатора, Стив вдруг почувствовал, что левый карман пиджака оттянут. Он сунул в карман руку и замер от неожиданности. Там оказался увесистый сверток, завернутый в целлофан и плотно перевязанный розовой лентой. Сверток был небольшим, но весил не менее килограмма. Значит, не блеф. И в Лондоне теперь предстоит знакомство с дядей Хаокином. Стив неторопливо снял пиджак, повесил на крючок с п и н к и впереди стоящего кресла рядом с иллюминатором. Карман со свертком оказался со стороны стенки салона. Расчет Бена и его друзей был точным. В лондонском аэропорту Хитроу личный досмотр прибывающего пассажира-американца практически исключался. Если, конечно, все это нехорошо организованная провокация. Стив решил, что в полете он ознакомится с содержимым свертка. А пока, после бессонной ночи, в духоте аэропорта Карташ, больше всего ему хотелось спать. Он застегнул привязные ремни и откинулся на спинку кресла. Заснул раньше, чем самолет успел вырулить на взлетную полосу. Лондон встретил приятной свежестью весеннего утра и яркой зеленью подстриженных газонов. Еще перед посадкой в Хитроу Стив прошел в туалет и рассмотрел содержимое свертка. В нем были какие-то массивные золотые цепи. с головами фантастических животных тонкой работы, несколько золотых перстней с крупными изумрудами, две оправленные в золото камеи и изящные золотые серьги с рубиновыми подвесками в форме капель крови. Все выглядело старинным и, безусловно, представляло огромную художественную и историческую ценность. Стив решил, что расстанется со с в е р к о м не раньше, чем точно установит, откуда эти драгоценности, кому принадлежат и для чего предназначаются. Не исключено, что мафия захочет от них быстрее избавиться. Тогда, может быть, удастся уговорить Цезаря приобрести их. Подобные серьги и персни, вероятно, не отказались бы носить и рая. Впрочем, достаточно было беглого осмотра, чтобы предположить, что цена, скорее всего, окажется астрономической. Хуже, конечно, если дядя х а к и н встретит прямо в аэропорту и потребует сверток немедленно. Но даже и в этом случае существовала возможность затянуть переговоры. Однако в аэропорту Хитроу Стива никто не встретил. Подхватив с ленты транспортера свой чемодан, Стив вышел на площадь. Взял первое подвернувшееся такси и велел вести себя на Кэнон-стрит в Сити. где помещался британский филиал одного из банков фигуран Каина. Такси Кэп не спеша катил по людным улицам центра британской столицы. Солнце просвечивало сквозь перламутровую дымку утреннего тумана. Воздух был свеж и казался особенно чистым. После ночной пыльной бури в тунисском аэропорту Карташ выехали к гайд-парку и обогнули его по Бейзуоте Роот и Парк Лайн. У ограды гайд-парка возле картин и акварелей уже дремали на солнце художники. Клерки в котелках с зонтиками под мышкой шли и ехали на велосипедах в сторону сити. Блестели хрусталем, металлом и кожей зеркальные витрины магазинов. На Трафальгарской площади радуги вспыхивали в струях фонтанов, и в арках радуг проплывало массивное здание Национальной галереи. Между колоннами главного входа пестрели первые группы туристов, ожидавших впуска. С вершины 50-метровой колонны бронзовый Нельсон бесстрастно взирал на арку Адмиралтейства и на широкую перспективу пустынного еще Уайт-Холла. Голуби деловито сновали по каменным плитам площади. Взлетали на огромные фигуры львов, отлитые из французских пушек, захваченных при Ватерлоу. Перед въездом на Странт пришлось задержаться у светофора. Путь пересекла вереница двухэтажных автобусов, следовавших от набережной Виктории в сторону Черинг-Росс-Роад. Когда миновали колонну Дракона на Флит-Стрит, Стив переложил сверток с драгоценностями из кармана пиджака в портфель и на всякий случай оглянулся. Машин позади не было. Не исключено, что его след уже затерялся в огромном городе. Впрочем, Стив не слишком обольщался на этот счет и хотел освободиться от хлопотной посылки, возможно, быстрее. Обогнув громаду собора святого Павла, такси свернуло на Кэнон-стрит и вскоре остановилось у подъезда морочноватого четырехэтажного здания, облицованного серым гранитом. Окна нижних этажей были забраны массивными металлическими решетками. Возле высоких дубовых дверей висела большая бронзовая доска с надписью, на которой выделялись крупные буквы фамилии Фигуран Кайна. Стиву уже приходилось бывать в этом британском штабе империи Фигуран Кайна. Он знал директора-распорядителя банка Хэла Венуса, а директору была хорошо известна роль, которую играл Стив при Цезаре Фигуран Кайне II. как с л у ж а щ и й империи называли между собой «нового босса». Расплатившись с водителем, Стив с портфелем в руках поднялся по гранитным ступеням, распахнул массивную дверь, которая открылась неожиданно легко, и вступил в обширный холл, облицованный красноватым мрамором. Следом водитель внес чемодан, поставил на мраморный пол, поклонился и исчез. К Стиву тотчас подошел один из служащих банка и, узнав его, повел прямо к директору.